Но в этом было что-то жуткое. Я почувствовал страх. Я спустился с холма, держа тропинки через лес. Луна, проглядывавшая из-за бегущих облаков, освещала мне путь. После непродолжительной ходьбы я увидел впереди огни огромного дома Ван Блейкова, распростершегося во впадине ниже меня. В свете луны были видны лужайки с аккуратно подстриженными газонами, роскошные клумбы вокруг здания. На ходу я размышлял, дома ли Корнелия, а если дома, то чем занимается. Интересовал меня также вопрос, успел ли Ройс связаться с ней и передать, что Лидия проболталась. Я замедлил шаг, увидев, что тропинка впереди меня выходит на поляну. Спрятавшись в чаще, я достал карту, полученную от Латимера, и сориентировался при свете карманного фонарика. Мне следовало повернуть направо, пересечь поляну, обойти дом и около ста ярдов идти до летнего домика. Кормушка фазанов была еще в 50 ярдах за ним. Я сунул карту в карман брюк и двинулся вперед, как, должно быть, шел и Дилан в ту ночь, когда был убит. Придерживаясь мест, где тени лежали гуще я пересек поляну, прошел в 40 ярдах от темной громадины дома, в некоторых окнах которого горел свет, и, наконец, опять очутился в лесу. Там я остановился и снова сориентировался. Где-то по правую руку должен был стоять летний домик. Тропинка вела в чащу леса мрачного, тихого. Я тронулся дальше. И только начав натыкаться на деревья, решился освещать дорогу фонариком. Заслоняя свет пальцами, я пошел быстрее. Неожиданно рядом захлопали крылья, и у меня буквально перехватило дыхание. Я взглянул вверх и разглядел в смутном свете множество фазанов, сидевших на ветках деревьев и таращивших на меня глаза. Зрелище всех этих птиц, пристроившихся крыло к крылу и разглядывавших меня, нагнала на меня страху. Я зашагал быстрее и через двадцать ярдов очутился на поляне, на середине которой стоял летний домик. Его окаймляла веранда. Тёмные окна, как глаза слепого, отражали лунный свет. Я пересек поляну и поднялся по ступенькам на веранду. Дверь была заперта и не уступила моему напору. Я решил, что проще всего будет воспользоваться окном — Я тихо прошел к задней стене дома. Мне предоставлялось выбрать из большого окна с двумя створками и парой маленьких. Быстрый осмотр убедил меня в том, что одно из маленьких не заперто на щеколду, и с помощью перочинного ножа я сумел его приоткрыть. Прежде чем забраться внутрь, я замер и прислушался. Ночь была полна тихих и зловещих звуков. Легкий ветерок пробегал в вершинах деревьев, поскрипывали ветки под тяжестью фазанов, внезапно хлопали их крылья, шуршали о стену стебли вьющего спальни и винограда. Все эти звуки могли скрыть от меня бесшумное приближение кухни одного из охранников. Замирая от страха, я распахнул окно, перелез в темноту и шагнул на толстый пушистый ковер. Прикрыв рукой свет фонарика, я осмотрел комнату, в которой очутился. Вдоль стены ее стояли диванчики и кресла. Я ощупал шторы и решил...